Глава девятая. Вам известно, как я оказался под этим куполом?» — спросил я. «Извините, но прямо сейчас буду есть». Опустил руку в пакет, который мне передала Немезида, и достал контейнер с котлетами и макаронами. «Нет». Марфа смотрела на меня так, словно я в любой момент мог наброситься на нее. Думаю, отнекиваться, что это не я, смысла нет. Я приставил к лицу увеличенное фото, затем вернул планшет. Открыл бутылку с компотом и сделал несколько больших глотков. «Теперь нет». «Понятно. Тогда первое», — проговорил я, запихивая в рот еду прямо из контейнера. «Аволонцы могли явиться в любой момент, так что нужно подкрепиться». «Потом такой возможности может и не представиться. А я не ел больше полутора суток. За предупреждение все, что я принес, ваше. Платить ничего не надо. Я проверял аукцион. Тот слиток стоит почти сто тысяч». «Пять поделочных камней для гем — еще столько же. Остальные предметы тоже не самые дешевые. Второе. Все, что они тут написали — вранье. Точнее, не совсем все, но много». «Вы действительно убили двести детей?» Марфа прожигала меня глазами, но во взгляде не было и тени страха. «Действительно. Если знаешь, что после смерти окажешься дома, то можно и не бояться». Я не могу покинуть пределы тульской аномалии, так что, попадя нас за границу силового поля, окажется в недосягаемом для меня месте. Сами-то как думаете? Я похож на маньяка или на психа? Хотя сейчас непонятно, кого называть нормальным. Даже тот мальчишка, я кивнул в сторону Андрея, уже убивал людей». а теперь копается в потрохах птеродактиля, выискивая волшебные нити, за которые можно купить магическое оружие и волшебные снадобья. Нормально звучит?» Тетка ничего не ответила и продолжила буравить меня взглядом. «Сделаем проще. Я материализовал артефакт правдивости, который у меня остался от Немезиды. Знаете, что это такое? Согласна использовать?» «Лучше моим», — сказала женщина. В ее руках появился предмет. «Его вы никак не сможете обмануть. Вы убивали детей». В интерфейсе всплыло оповещение о начале процедуры. Подтвердил выбор. «Нет, никогда. У меня подобного и в мыслях не было. Артефакт стал голубым. Поправка. Было. Один раз, когда я встретил семью Степана. Я думал, что если они меня атакуют, то мне придется избавиться ото всех, включая мальчишек. Но сам первым бы ни за что не напал. Только для защиты». Теперь предмет налился темной синевой. Ваша очередь. Вы сообщили о Волону обо мне? Нет. Минерал подтвердил ее слова. Расскажите всю правду. Почему за вас такая большая награда? Говорите максимально развернуто. Ах, меня хотели без какой-либо причины обнулить. Начал я свою историю. По счастливой случайности смог сбежать в один из порталов. Степана я рассказывал о них, так что можете уточнить. «Он уже доложил». «Хорошо. Потом раздобыл скрижаль, снижающую любую покупку из инфополя на 25%. Вообще любую. Даже если она стоит 4 миллиарда, то нужно будет заплатить 3». Волонцы обещали мне за нее свободное проживание, огромное количество опыту, кучу зелий и артефактов, оружие, доспехи. Предлагали даже услугу. Их глава сказал, что если мне что-то понадобится, то в помощь выделят целый взвод солдат и пару боевых машин. Но когда пришло время оплаты, меня попытались захватить и отправить в тюрьму, из которой я, скорее всего, не смог бы сбежать. Я снова отпил компот. «У меня есть одна способность, позволяющая переместиться на большое расстояние. Я случайно попал сюда». Глава того поселения — военный в звании генерал-полковника. Он, видимо, боится, что я разболтаю про их постоянное вранье, про рабство и угнетение гражданских. Авалон официально берет налог в 70% за нахождение на их территории. По факту забирают все. Весь опыт стекается только к армейцам и приближенным к верхушке. Там большинство уже достигло ранга посвященного. Остальные люди живут как скот. Я видел их. Грязные, голодные, уставшие. Один сержант прямо при мне заставил молодого парня отжиматься, потому что солдату не понравилось, как этот пацан выглядит. Когда армейцы бежали из города, взорвали мост. Расстреляли его из градов. И Я не знаю, сколько тогда человек погибло, но явно очень много. Всем жителям выдают карточки, на которых полностью отображается интерфейс. Уровень, класс, характеристики, количество жизней. Да даже опыт в шкатулке, чтобы никто ничего лишнего не забрал. Обмануть эти карточки не получится. Само командование использует артефакты, способные влиять на человеческое сознание. Другие люди видят в них авторитетных личностей. Артефакты снижают агрессию и вероятность атаки, повышают доверчивость. Могут каким-то образом способствовать убеждению. Против них не помогает защита разума. Могу еще долго продолжать. Я выдохнул, в моей руке был ярко-синий камень. И эти люди, хотя я и оказался далеко от них, теперь пытаются меня убить. Дополнил я, мониторя округу. Пока что все было тихо, но на всякий случай я встал ближе к дереву, чтобы ствол прикрывал меня хотя бы с одной стороны. сторон. У них есть специальные группы, занимающиеся обнулением игроков. Из их поселения никого не выпускают. Всех ставили перед выбором — рабство или смерть. «Теперь мой вопрос. Как это фото оказалось у вас?» «Нам прислали батончики, буквально полтора часа назад, всем главам и заместителям поселений, не только мне, вообще всем в округе. На них была информация о вас. Вы сказали, что скрижаль снижала цену. А сможет, скажем, посвященный купить что-нибудь за миллион?» Цепкий суровый взгляд немного снизил градус холода. «Спрашиваете из-за ограничения в объеме шкатулки третьего ранга?» Если у вас будет пятьдесят тысяч, то да». «У такой скрижали и цены нормальные нет. Почему они не заплатили?» В голосе прорезалось нескрываемое непонимание. «Это же мелочь по сравнению с тем, что можно купить в инфополе. Да будь ему у его поселения такая возможность, то мы превратили бы наш дом в неприступную крепость». «Вот такие это люди!» Я развел руками. «А что за батончик? Почему предлагают пятнадцать тысяч?» Упаковка как раз от них? Да, вот. Она материализовала небольшой предмет размерами и формами, напоминающий шоколадную плитку. Вчитался в описание. Артефакт насыщения. Требования. Системные. Отсутствуют. Расовые. Биологические виды. Типовые. Углеродные. Количество использований. Два из трех. Формы использования. Размещение в слизистых полостях. Свойства. Суточное насыщение организма. Полное восстановление питательных веществ вплоть до предсмертного состояния. Остаточный эффект. Двое суток. Качество. Неприменимо. Владелец. Марфа. Изготовитель. Посвященный школы крафтинга «Зачарователь Гермес». Посвященный школа крафтинга «Кузнец Михалыч. Посвященный школы левитации «Столыпин». Развернуть полный список. «Интересная штука», — оценил я. «А командарм-то тут каким боком затесался?» мысленно нажал на полный список состоявший из двадцати шести человек нехило так при этом непонятно какую роль в изготовлении играли те или иные люди могу я это купить у вас прямо сейчас забирайте спасибо удалось переместить предмет в инвентарь потом материализовал артефакт в очередной раз проверил описание вроде все чисто и отломив кусок закинул его в рот Количество использований уменьшилось до единицы. Ощутил вибрацию по всему телу. Почувствовал, как истощенный организм наливается силой. Питательные элементы брались прямо из воздуха. Насыщение произошло резко. Я посмотрел на полупустой контейнер с макаронами, но понял, что есть не хочу. Марфа тем временем достала какой-то окуляр и приставила его к глазу. Затем произнесла. «Вы никак не влияли на артефакт. Все сказанное вами — чистая правда». «Ага, после этой штуки хочется пить», — сказал я, в очередной раз прикладываясь к бутылке. «Работал бы... а <связь> еще как заменитель воды, вообще бы прекрасно было». «И что нам теперь делать?» — как-то потеряно спросила женщина. «Вам честно? Могу только поделиться своим мнением». «Слушаю». «Пятнадцать тысяч таких батончиков за мою поимку? Что-то не верится». проговорил я со скепсисом в голосе. «Даже я купил бы штук пять таких по двадцать тысяч. Да, это дорого, но подобный запас стоит иметь при себе. Иногда ты оказываешься в таких местах, в которых не можешь раздобыть еду. В последний раз я нормально ел позавчера. Если выставить такое количество на аукцион, то Авалон получит триста миллионов опыта, они предлагают это только за информацию обо мне? Даже не смешно». К тому же, откуда они возьмут такое количество? Вы видели изготовителей? 26 игроков. А сколько по времени это займет? Если минута, то я развернул калькулятор. Это 250 часов, или 10 с половиной дней перерывной работы. Но тут указаны и лучшие ремесленники, и сам глава Столыпин. Не могу представить, чтобы они тратили месяц. Отдыхать же им тоже надо на оплату другому поселению. «Да, мне тоже показалось это странным». Марфа подняла руку, показывая, что все в порядке, и чтобы нас не отвлекали. «По факту, думаю, что не заплатят ничего. А если какое-нибудь поселение вздумает что-то предъявить, то Авалона хватит сил зачистить всех и каждого. Обманываться не стоит, они очень сильны. Я видел, сколько у них техники. Сотни современных танков и БТРов с пулеметами, целые армейские склады с вооружением». десятки ракетных комплексов. Гранатометы, мины, бомбы. Они полтулы могут сравнять с землей. И я говорю не про место под куполом, а про весь город. У военных высокие уровни, то есть они смогут использовать магию очень много раз. Ко всему прочему, многие из них имели боевой опыт еще до прихода системы. Выучка, дисциплина, слаженность действий. Этому невозможно будет противостоять». Да у них даже доспехи такие, какие не найдешь на первых уровнях данжа. И они выкладывают их на аукцион каждый час. Можете сами найти и проверить свойства. Следовательно, с броней нет проблем. Кроме того, в Авалоне очень много людей. Сперва они могут послать пушечное мясо. Все равно человеческие жизни для них ничего не стоят. Только потом отправят элиту, которая займется обнулением. «У них есть люди, которые могут просто так убить людей, зная, что полностью лишают жизни?» С тревогой спросила Марфа. «Да, я говорил про это. Но командование само руки не пачкает. У них у всех положительная репутация. Больше тридцати единиц. Странно, в нашем мире сложно не замараться». «Так им и не надо. Говорю же, у них для этих целей есть специально обученные люди». И эти люди не задают вопросов, а просто исполняют приказ. Они контролировали мой артефакт фиксации. Я видел двоих таких. Направляли автоматы на место моего возрождения. Пальцы лежали на курках. Предохранитель снят. Если бы меня случайно убили, то эти архаровцы обнулили бы меня, не моргнув и глазом. Рекомендуете не выдавать вас? Сложный вопрос. Если вы говорите, что авалонцы разослали такие батончики всем, то про меня уже узнали. «Два дня назад я со многими успел пообщаться. Кто-то меня точно запомнил. Да и новый заблудший вызывает повышенный интерес. Мне даже надарили кучу всего. Если честно, то можете написать, что я здесь. Если есть камера, можете снять меня и переслать фото. Не знаю, получится это сделать или нет, но обижаться или зуб на вас точить точно не буду. Своё видение ситуации я расписал. Рекомендовал бы не связываться». «Нет, если, конечно, обзаведетесь поддержкой других поселений, если сможете выстоять под давлением, если готовы к диверсиям, шантажу и прочему, то пишите игроку. Идентификатор указан». «Мне нужно подумать». «Лучше думайте быстрее», — посоветовал я. «У меня вопрос. Допустим, овалонцы не знают, где я нахожусь. Вы напишите им. Через сколько они смогут прибыть сюда? Есть же разные порталы, перемещающие артефакты, способности». «Где находится их поселение?» Будто взявшая след гончая, спросила Марфа. «Около Сергиева Посада. Это северо-восток от Москвы. По прямой отсюда 200 километров. Если будет карта, то смогу показать точное место». «Поняла. Им в любом случае надо сделать несколько контрольных точек. Артефакт перемещения не действует на далекие расстояния. Максимум 50 километров. Это четыре прыжка. Но сперва нужно доставить артефакты в нужное место своим ходом». «Московское шоссе, насколько я знаю, не расчищено. Автодорога Крым тоже. Там до сих пор заторы. Где-то образовались ямы, которые так просто не пересечь. Потребуется время. А еще мосты через оку по Симферопольскому шоссе взорваны». «Это где?» — решил уточнить я, услышав незнакомые названия. «Между Тулой и Москвой. Состояние моста на автодороге Дон не знаю». «Откуда такие познания про трассы?» — удивился я. «Раньше часто ездила в столицу, вот и выучила. У них есть вертолеты?» «Без понятия. Раньше точно были. Во время последнего общения сказали, что больше нет. Возможно, врут. Можете оказать мне услугу». «Какую?» «Напишите им прямо сейчас», — решился я. «Зачем?» «Хочу узнать, что они ответят». «Мне нужно выйти за пределы барьера». Я крутил головой на шестьдесят градусов. С подозрением проводил взглядом тонированный фургон, рассмотрел окна и крыши близлежащих домов. Пока что ничего необычного не замечал. Проверил людей, которые остались в постапокалиптических джипах. Все свои. «Мы собрали нити», — сказал Стас. «Игорь, что случилось?» — спросила Немезида. «Это от меня бонус для вас», — я подмигнул парням. «Пока ничего, все хорошо». Марфа находилась за границей около трех минут. Затем вернулась, держа в руках артефакт правдивости. «Написали, что предложение больше не актуально, и что тебя нашли в химках, и выслали мне три батончика». Предмет налился синевой. «Как вы относитесь к нам?» «Пока хорошо. Считаю, что у нас взаимовыгодное сотрудничество». Минерал подтвердил правдивость моих слов. «Стёп, собери прямо сейчас всех своих. Марфа расскажет, что надо делать». «Вы о чём?» — нахмурилась женщина. пусть тоже сообщают обо мне если дают три батончика за каждый отзыв то грех упускать такую возможность я улыбнулся очень надеюсь что парочкой и со мной поделитесь так слушаем сюда марфа взяла слово меня нашли в химках что то не верится